Она села в экипаж и крикнула кучеру. «На улицу Нефде-Матюрен, 35, барон Д.О!» Экипаж тяжело покатился. «Я знаю, что Фернану не понравится, что я обращаюсь к этому человеку для его спасения», — подумала она. «Но он добр. Он простит меня». Экипаж в несколько минут довез ее к барону Д.О. Бакара сунул извозчику пять франков и позвонила, не заботясь о впечатлении, которое должен был произвести ее костюм на привратника. Холостяцкая квартира барона находилась в нижнем этаже, между двором и садом. Багара прошла через двор и позвонила, как женщина, привыкшая не стесняться временем посещения. Лакей отворил ей дверь и остановился в изумлении перед ней, переодетой в костюм служанки. «Дома ли барон?» – спросила она, не обращая внимания на удивление камердинера «Господин барон только что вышел. Знаешь ты, где он?» «Не могу знать. Он пешком или в экипаже?» «Он поехал в Тельбюри. С ним Джон». «Хорошо, я подожду». И Бакара вошла через переднюю в гостиную и бросилась на диван. Было около десяти часов. «Дома А так как барона еще не было дома, то очевидно было, что он возвратится не раньше полуночи, и Бакара примирилась с этим. Она прилегла на диван, завернувшись в дорожную шубу, которую ей принес лакей. В спальню войти она отказалась, несмотря на то, что ей это было не впервые. Когда барон вернулся домой часа в четыре утра, он застал ее спящую, усталость победила ее. Два дня тому назад, как это сообщил молодой женщине Вильямс, барон получил от Бакара записку, или, вернее, записку, написанную под ее руку. Сходство почерков было так велико, что сама Бакара могла бы ошибиться. В этой записке вообще очень любезной молодая женщина, к постоянным капризам, к которой барон уже привык, извещала его о маленьком путешествии, предпринятом ею вместе с матерью и прощалась с ним на неделю. Барону было 30 лет. Он принадлежал к тому поколению светских людей, вся жизнь которых поглощается спортом, и которые нередко смотрят на своих любовниц и на своих лошадей одними и теми же глазами. Он любил бакара почти так же, как любит лошадь. В этой привязанности существенную роль играла привычка с примесью гордости, продолжение шести лет Бакара стоил ему сумасшедших денег, но он никогда не возмущался этой расточительностью куртизанки и даже еще больше любил ее. Он был очень удивлен, застав у себя на диване спящую Бакара в маленьком чепчике и клетчатом платке. Он разбудил ее. Бакара протерла глаза, припомнила, при каких обстоятельствах она заснула. И, мило милая улыбаясь протянула ему руку. «Откуда вы?» — спросил барон, целуя ей руку. Но Бакара задумалась, вспомнив о сэре Вильямсе. «Получили ли вы от меня письмо, милый барон?» — сказала она. «Да, вы извещали меня о своем отъезде». «Куда?» «Право не знаю, я не обратил внимания». «Я тоже не знаю». Барон внимательно посмотрел на Бакара. «Вы с ума сошли?» — сказала он. «Сошла с ума?» — повторила таса содрогаясь. «О, не произносите при мне этого слова! С меня уж довольно «Однако...» — проворчал барон, все более изумляясь словам, позе и костюму своей любовницы. «Покажите мне мое письмо!» «Поищите его сами!» и барон показал пальцем настоявшую на столике большую китайского фарфора вазу, куда он бросал получаемые им письма. Баккара отыскала свою записку, или лучше сказать, записку сэра Вильямса, и стал ее внимательно рассматривать. — Можно было бы поклясться, что это моя записка, — сказала она наконец. — А разве она не ваша? — спросил барон. — Конечно, нет. — Так чья же? — О, я догадываюсь, но рассказывать все будет слишком долго. Будет с вас того, что это писала не я, и что ни в какое путешествие не собиралась. Барон разинул рот. — Но мой милый друг, — сказал он, — вы ведь откуда-то приехали? Из дому, что ли? — Нет. — Нет. «Я из Монмартра». «В этом костюме?» «Это платье Фанни, которое я оставила вместо себя». «Где вы ее оставили?» «В сумасшедшем доме, где я была заперта».